Глава четвертая. Изабель р е т т е л ь б о р Как твое имя? Интересуюсь у п а р н я на ходу. Я иду в малую гостиную, туда, где, как подсказывает память Изабель, графиня принимала гостей, к р н е редко. Ум, Умар. Произносит повар, заикаясь и очень тихо. Я едва слышу его. о м а р значит, у л ы б а я с ь про себя. Как символично. г о с п о ж а графиня, простите мою дерзость. к л я н у с ь вам это больше не повторится, шепчет он. Только не п р о г о н я й т е отсыпьте плетей, п о д в е с т е на два гребной ямы, а полить мои пятки, да только не гоните прочь. «Э -э чего? Оборачиваюсь резко и смотрю на Амар удивленно. К чего это ты решил, что я собираюсь г н а т ь себя? Еще эти ужаса, которых ты рассказываешь, выброси их из головы, понял? В вы не прогоните меня, правда? Не верит в своем счастье, Амар. Нет, жму плечами и иду дальше. Малая гостиная выглядит печально. Эх, пылесос бы сюда супермощный, до да тонна мистера Пропера со всевозможными тряпками и губками. Вздыхая, величественно опускаясь в кресло, именно на то место, где обычно сидела моя предшественница. Тело помнит, как нужно садиться изящно и как держаться перед собеседником. Это хорошо. Парень стоит передо мной, опустив голову и собрав вместе ладошки у пояса. в и д виноваты, й и несмотря на моё заверение, что не прогоню его, все равно сквозит во всей его позе печаль. Скажи к а мне, Амар, что так разгневался главный повар? Спрашиваю парня. Помощник повара, переступая с ноги на ногу, начинает мять свою рубаху, которая не рубаха уже а з а п л а т н а з а п л а т я На меня смотри, приказываю ему. Нехотя, но Амар поднимает на меня взгляд. Сильно спина болит. Нет, госпожа графиня. Эй, иди к сюда, кричу служанку, которая пытается шустро проскочить мимо открытых дверей, но я вижу девушку. Она з а м и р а е т на мгновение, а потом спешит ко мне. с л у ш а ю вас, госпожа графиня, кланяется мне миловидная служанка. Найди Элен и скажи ей, что я приказала срочно привести целителя. Только предупреди ее, что целитель не для меня, для п о в а р а поняла? Да, госпожа графиня, присела она в поклоне. Иди и поспеши, отправил ее со своим поручением. Парень с удивлением глядит на меня, будто перед ним не графиня, а по меньшей мере богиня не зашла. Усмехаясь про себя и кивая ему на соседнее кресло, садись. В ногах правда нет. Госпожа, пытается он протестовать. Перечить смешь, е добавляю грозы г о л о с о Амар мотает головой и быстро садится, без изящества, просто плюх кресло и все. Теперь рассказывай, госпожа, только не серчайте. Начинает пылко говорить Амар, а Амар ближе к делу. Обрываю его. Он вздыхает и повинуется. Начинает с виноватым видом говорить: "Я люблю готовить, госпожа Графиня. Мне нравится сам процесс, нравится, когда м о е б л ю д о п р и о б р е т а е т вкус, с о ч н ы й такой, что закрываются глаза в блаженстве". Улыбаюсь одними губами. Я еще не забыла, что у меня зубы нет. Да ты романтик, Амар, говорю с улыбкой. Но парень не улыбается. Я не могу вам этого объяснить, госпожа Графиня, но поверьте, я знаю, что кухня это мое призвание, мой дар. Я знаю, как нужно испечь хлеб, чтобы корка у него хрустела, а мякоть была не просто мягкая, а т а ю щ е й как облако. Так, ты создаешь новые блюда, верно? Начинаю понимать. Но главному повару твои эксперименты не нравятся. Амар обреченно кивает. верно, госпожа графиня, оседе и уважаемый опытный повар, но он не чувствует теста, не понимает специи и смеется, когда говорю ему, что мясо нужно резать вдоль волокон, дабы оно сохраняло гибкость и не разваливалось. О, кто-то тут призванный шеф-повар. Так-так, воодушевляюсь я. Расскажи, к а м н е д о р о г о й Амар, какие рецепты ты придумал. Назови парочку, чтобы я понимала, насколько ты хорош, как говоришь. Парень нервно сглатывает и, кажется, сначала думает отказаться говорить о своих рецептах, но напоровшись на мой взгляд, все рассказывает. У нас э, много имбиря госпожа г р а ф е н и н Имбирь применяется в основном в целительских отварах, а я нашел ему другое применение. Имбирный хлеб невероятно вкусный. Имбирный хлеб? Заинтересовалась я. Это очень любопытно и интересно. Мне тут же вспомнились имбирные пряники. Что за темнота, а? и м б и р это великолепный ингредиент для многих блюд. Амар большой молодец. Продолжай, Амар, мне очень интересно услышать о твоих умениях, а также поведай-ка, что ты в принципе умеешь готовить и из традиционного. Должен же я знать, чем тут меня кормить будут. И Амар начинает рассказывать, да так интересно, что мне сразу становится ясно. Амар повар от Бога, и вот что я узнаю, дорогие мои читатели, оторвите на секундочку от книги. Сходите за чашечкой чая или кофе, да печеньку не забудьте или шоколадку, потому как сейчас будет интересно. Немного экскурса по гастрономии Средневековья. Итак, самый обычный хлеб, который пекут на моей кухне, да и в принципе на кухне любой знати, это суржик, выпекается с м е с и озимой пшеницы и ржи, но иногда выпекается хлеб из овса и ячменя. Что интересно, очень часто хлеб используют в качестве тарелок. Тренчеры, рыбка. Ох, друзья, Амар такое мне рассказала о рыбе. Если бы наш современный рыбак со своими модными удочками, спиннингами, блеснами и прочей атрибутикой попал в этот мир, то захотел бы остаться тут навсегда, потому как тут для него рыбный рай. Рыба много: сельдь, осетры, лобстеры, лещ, линь, форель, карп, лосось, моллюски и что любопытное. Лобстеры могут стать обычной закуской бедняка, проживающего у моря. Другой момент, что знать запрещает своим подданным ловить рыбу и охотиться, когда им заблагорассудится, выделяется простым людям определенный период, когда можно ловить рыбу и ходить на охоту. Это касается лишь земель, на которых находится человек. Иногда бедняки уходят далеко за пределы графства, дабы добыть пропитание. Только если попадется д о б ы ч и кому, п о д и попробуй еще докажи, что ты поймал, например, зайца не на графской земле. Бред. Нужно обдумать и изменить этот дурацкий закон. На моих землях все будет по-другому. В общем, рацион бедного населения ограничивается либо соленой, либо маринованной рыбой, а ловить рыбу беднякам разрешается лишь в летнее время. Тюлени, китовые, д е л ь ф и н и мясо поставляются исключительно м о н а р ш е й семье. Даже знать не может похвастать, что пробовал такие блюда. У меня от одних лишь названий: дельфины, киты, тюлени. Сердце вздрагивает, Варвара. з а ж и т о ч н а я знать может владеть собственными прудами и разводить в них карпов. Неслыханная роскошь. А я тут же беру себе на заметку разжиться прудом и запустить туда карпов. Размножаются они быстро, и на жаре ху вкусная будет рыбка. Интересный факт я узнаю: птиц б у р е в е с т н и к о в и морских уток называют здесь рыбой. Логика такая: они рождены в море, а значит, рыба. Понятное дело, что в приготовлении блюд используется огромное количество соли. Чтобы разнообразить меню, в ход идут различные соусы. о д н и м из самых любимых гарниров считается соус из поджаренной петрушки. Любопытно, из мяса уважения и предпочтения д а ё т с я козам и овцам. Крупный рогатый скот не в п о ч т е так как та же говядина очень жесткая. Поросята тоже имеются в запасе. И, кстати, свиньи не содержатся в хлеву, они пасутся на лугах на протяжении целого года. Травы свежей либо сухой и желудей хватает с лихвой. И свиньи по описанию Амара больше походят на диких кабанов. Защитить себя от диких хищников такие хрюшки могут без особых проблем. Естественно, из любого животного ничего не пропадает зря. Внутренности и кровь идут на изготовление пудингов, а еще есть сало. Другой мир, другое время, но даже здесь сальца с л а в и т с я своей популярностью. Охота. Если ловят человека за незаконной охотой, то такая п р о в и н н о с т ь карается сурово: нанесением у в е ч и я или смертной к а з н ь ю Во времена он р а в ы Дикие буйволы и олени также относятся к привилегии аристократов. Зайцы и кролики не сильно почитаются узнать и относятся к категории крыс. Ага. А еже и белок есть, значит нормально. Что за дикость вообще? Мясо кролика великолепное, диетическое и полезное. Но вот птицы уделяется особое внимание. Готовы? Сидите. Если нет, то сядьте. На банкетах и пиршествах подаются павлины. Лебеди, фламинго, журавли, белые цапли, дрозды, голуби, совы выпь чибис, чайки. Их обычно располагают в центральной части стола для особых гостей. Порой праздничный стол может ломиться и радовать своих гостей от двадцати блюд из различных птиц. Что за кошмар? Языки фламинго, верблюжьи пятки, мясо свиньи, откормленное сушеными фигами и утопленное в медовом вине. Молоки Мурен, мозги павлинов, гребни петухов и подобное — это норма любого стола аристократии. Обращаясь к памяти Изабель и отмечая, что да, в графстве Реттельбор такие блюда тоже бывали, но после отъезда графа Изабель убрала из рациона вычурную и экзотическую кухню, оставив для себя только каши похлебки до да хлеб. Похлебка. Похлебка тут жалуют все и бедняки и знать. Похлебка может быть как густой, так и жидкой. Но не думайте, что похлебкать что-то вроде супа. Это простая пшеничная кашица, приготовленная на молоке. Простые крестьяне могут довольствоваться самым простым вариантом похлебки гороховой. С фруктами очень сложно в моем графстве. д о в е с т и их до нас крайне сложно, поэтому и довольствуемся тем, что сами и вырастили: яблоки, груши до да ягоды. С десертами тоже н а п р я ж е н к а Сахар безумно дорогая специя. У меня тут же истерично мигает лампочка в мозгу. Сахар тут используется только тростниковый, тот самый коричневый, а я знаю, как добывать сахар из свеклы. Ви, -хи -хи. мысленно п о т и р а ю ручки. Да будут десерты и варенье, и сладости всякие. Амар мне очень нравится, хороший парень, и, как я понимаю, он великолепный повар. Пока не стану резко менять устоявшиеся правила, но однозначно вскоре заменю главного повара на этого чудесного парнишку. Амар, скажи к а мне будь добр, для кого готовит наш главный повар ежи с белками? Да и ты тесто на хлеб мне сил и немало. Неужто слуг будут кормить этими деликатесами? Или эти блюда для меня? Что вы, госпожа графиня, как можно вас этими свиньями кормить? Это для гостей. Господин управляющий так распорядился. Докладывает Амар. Гостей? п е р е с п р а ш и в а я недоуменно. Это кто же к нам приедет в гости и почему меня никто не поставил в известность? Начинаю злиться, точнее беситься. Так эти гости, господин а у п р а в л я ю щ е г о госпожи графини, они каждый месяц приезжают к нам, господин управляющий и г р и щ е устраивает, а вам не положено по статусу в игрищах участвовать, вы женщина. Пропускаем и муже про женщину, потому как меня интересует сейчас другое. Игрища? к м у р и все сильнее. Что еще за игрища? Ну как же карты, деньги. Парень о с е к а е т с я напоровшись на мой суровый взгляд. Карты, деньги, два ствола? Все у п р а в л я ю щ и й тебе пришла хана игрок значит мое графство проигрывать вздумал, жимая пальцами подлокотники кресла. В гостиной вдруг бегает Элен, а за ней спешит неизвестно й е седой мужчина белый как лунь. Графенюшка д е т о ч к а моя что случилось-то? С порога прочитает Элен. Госпожа графиня как ваше здоровье? Интересуется очевидно целитель, но я на него даже внимания не обращая, поднимаюсь с кресла, аки царица и командую. осмотреть Амара и вылечить его. Обращаюсь к Элен. Мамушка н е м е д л е н н о веди меня к управляющему. Целитель хлопает глазами. Видать, не ожидал, что его заставят лечить прислугу. Что стоим? Кого ждем? Рычу на него. Вернусь проверю, чтоб Амар был как новенький. Изабельюшка, ахает Элен. Что с тобой, доченька? Ничего, говорю сурово, вновь ощущая знакомое мне уже чувство. Вокруг меня воздух сгущается, и становится холодным. Идем к управляющему, Элен. Хочу поглядеть в его глаза без с т ы ж е